прачешная. В городе еще душно, окна весь день открыты настиж, и весь наш огромный шестиэтажный дом живет одной общей жизнью. Тайн никаких. Если у кухарки из третьего этажа пережарилась говядина, то весь дом участвует в этом происшествии по крайней мере тремя чувствами. Слышит визги разгневанной барыни, обоняет кухонный чад, И видит, как кухарка, высунувшись в окно, Грозит кулаком безответным небесам. Но все на свете имеет свой порядок и свое место. Первое, что вы слышите, это вопль из прачечной. Мамашенька ругала. Чего я так грустна? Вы не видите поющей, но и так знаете. Петь должна рыжая прачка. потому что только из рыжего веснущего носа могут выходить на свет Божий такие звуки. И, -и, -и, и Это первое впечатление остается и подновляется весь день. Вся остальная жизнь проходит на фоне этого пения и окрашивается им. Жизнь такая маленькая и урывчатая, а пение сплошное и бесконечное. Конечно, бывают за день и более свежие впечатления, заглушающие прачку. н о надолго ли? В восемь утра приходит во двор баба и звонко й долго убеждает нас, что слива ягода. Слива, ягода, ягода! Распространив эти заведомо ложные слухи, она уступает место какой-то ерунде с туфлями, чулками и нитками. А прачка все поет про мамашеньку. Между тем события назревают. Жизнь не ждет. В третьем этаже кто-то выпил барина в коньяк, и вопли невинно заподозренных надрывают сердце. Только к вечеру выясняется, что коньяк выпился сам собой. В два часа дня господин из белиэтажа начинает подозревать свою жену в неверности. Подозревает он ее вплоть до обеда, шумно, бурно, открыто, излагает свои мотивы просто и ясно. Может быть, он вел бы себя иначе, Если б брачка не пела в это время, Там играла луна с и перекатанной волной, И шевелила тоску во груде молодой. Теперь ее можно видеть еще лучше. Да, она рыжая, курносая. Она широко расставляет руки с красными локтями И раздутыми красными суставами пальцев. С них каплет мыльная пена. «Во груде молодой». Заходит во двор татарин. Грустно окидывает взглядом все шесть этажей. «Халат, халат!» И действительно халат. Весь дом похож на халат. Старый из разношерстных заплат. Эх, татарин, татарин, Зачем проворонил и свое, и наше счастье? Трудно нам без тебя. Где-то твое родное игушка. Дворник с пылом Дмитрия Донского Гонит татарина со двора. И над рекой вьется мрамер морской. В 6 часов вечера в шестом этаже вернувшийся со службы чиновник начинает воспитывать своих шестерых детей. Очевидно, ц и ф р ы шесть играет в его жизни фатальную роль. Кто разбил блюдечко, отвечай! Ты должен всегда говорить правду отцу, правду, правду, отвечай! И, внушив это, тут же показывает всю несостоятельность своей теории. Все шесть этажей слышат вопли одного из шести младенцев, сказавшего правду, и многие впечатлительные люди дают за рог не открывать свою душу родителям. Там играла луна с и перекатной волной. Может быть, если б луна не играла, младенец не вопил бы так отчаянно. В восемь часов в подвале бьют сапожникову мальчишку. В девятом последний всплеск перекаты на и волны, и в груде молодой замирают звуки до следующего утра. Но это не беда. В девять на крышу вылезают кошки и оплакивают погибшую любовь минувшего лета теми же звуками. «Уау-ой!» Едем в Кафешантан. Едем все, сколько нас здесь есть — все слышавшие прачку и боящиеся услышать кошку. В кофешантане будет хорошо. Застучат каблуки испанок, вспыхнут огоньки бриллиантов и обольют гибкие шеи, тонкие нежные руки. Музыка скверная, развратная, как перегорский трюфель, взращенный на перегное, но она выдумана и сделана искусно и специально. И уж до такой степени далека от прачки и кошки, что и а с с о ц и а ц и и никаких возникнуть не может. А ведь этого и надо, только этого, чтобы подальше от них, хоть на два-три часа. Программы новые и очень интересные. Обещаны, между прочим, какие-то любимицы публики, русские певицы нового жанра, Пелагея Егоровна Назарова и Степанида Трофимовна Пахомова. Интересно. Ну вот, приехали, сели. Защёлкали испанские каблучки, вспыхнули огоньки бриллиантов, Промелькнул бешеный вихрь разноцветных валанов. Наконец выкинули номер двенадцатый. Все оживились, это и был новый жанр. На сцену вышла женщина с круглым носом и распаленным ртом. Над скуластым лицом, словно для смеха, виднелась прическа Клео Демерод. Женщина расставила ширококосные руки с красными локтями и суставами пальцев и, задрав нос кверху, загнусила. «Посмотри над рекой! Вьется мрамор морской!» о Уж не галлюцинация лета! Какой скандал! Как могла залезть сюда прачка? Кто ее впустил? А во груде молодой! Прачка чувствовала себя как дома. Вздыхала, сопела. Изредка по вкоренившейся привычке вытирала руки об юбку и гнусила от всей души. Я все ждала, когда ее, наконец, выведут, но ей везло. Ее не вывели, а напротив того попросили погнусить еще немножечко, и она спела о том, как убили п р е л е с н у ю чайку, вдобавок совершенно невинную. Музыка соответствовала сюжету, и даже аккомпаниатор играл, как заправский убийца, потерявший стыд и совесть. «Браво, Назарова! Браво!» — кричала публика, и прачка спела на бис. трагическую историю о том, как парень надул девку, не заплатив ей обещанную полтину, и только знает рожь высокая, сколько девка понесла убытка, и гей ты доля женская, и опять вызовы без конца, и новая трагедия, но уже с приплясом, о том, как опять примяли рожь высокую, и опять кто-то кого-то обсчитал. Еще не смолкли аплодисменты расчувствовавшейся публики, как на сцену ухорски выплыла вторая прачка и, шмыгнув носом, призадумалась. Очевидно, ей строго было внушено перед публикой в руку не сморкаться, и она теперь не знала, как и быть. Но, отогнав тяжелую мысль прочь, она запела. В противовес лирической э Пелагея репертуар с т е п а н и д ы оказался оттенкой героического. «Геи, чаво, к о б ы л мчатся, ь тешу душу и мщику!» Седок понукает ямщика. Знать не знал седок угрюмый, Что ямщик давно влюблен. Набис с н о в ы е ямщицкие амуры. И так шесть раз подряд. Из-за кулис уже выглядывает третья баба И дожевывает что-то, утирая локтем подбородок. Вот и она выскочила. с п р у ямщик, что кони стали, Парень девку загубил. Прачечная орудовала в полном составе. Мы уходим, медленно пробираясь к выходу. А четвертая прачка надрывается. Во вчерашнем лесу отдалась, задалась. Вот мы уже около двери. п о с л е д н и е усилие. Эх, я м щ и к я м щ и к бесстыжий. Мы спасены. Сидим за столиком, пьем холодный нарзан. На открытой сцене танцуют дрессированные слоны. Они не похожи на прачку, и мы смотрим на них, не отрывая глаз. За соседним столиком разговор. Толстый человек говорит вразумительно. — Не нравится? Назарова! Нужно, батенька, русскую жилу иметь, ч т о б понимать. А у вас и фамилия от немецкого корня. д да у ш нечего, д да у ш так. Вот вы теперь смотрите, как Энтот, как его, крокодил, что ли, польку танцует. А разве его можно сравнить, скажем, с русским пением? Нельзя, потому что он просто зверь из физиологического сада. И баста. А Назарова? Она просто прачкой была, а вон как нынче. А почему? А так? Как так? А просто так? Вот как?